Глава 20. После похорон прошло несколько бесконечно долгих дней. Они были однообразные, тихие, печальные. Но Екатерина изменилась. Встреча с Полиной неожиданно вернула её к жизни. После гибели наставника она впала в апатию. Но теперь у неё появилась цель. Ей необходимо уничтожить эту злобную тварь. Она отомстит проклятой ведьме за всё. За убийство фон Берга, за невинных людей, жизнь которых прервала Полина по своей дурной прихоти, за свои страдания. Теперь ненависть к Полине расцвела в душе девушки огненным цветком. Она жаждала мести. Екатерина честно призналась себе, что раньше её снидала ревность к Роковой графине. И, конечно, она в глубине души завидовала ей. Красива, умна, и её любит Генрих. Любит Несмотря ни на что, зная, что она убийца и чудовище, видимо, любовь прощает всё, даже такие страшные вещи. Но зачем теперь обманывать себя? Это уже не имеет никакого смысла. Да, это была именно ревность, которую девушка прятала от глаз Генриха и в чём боялась признаться самой себе. Старый барон был рад перемене, произошедшей с Екатериной. Он очень беспокоился за девушку, постоянно украдкой наблюдал за ней. Хотя и старался не становиться навязчивым, однако это было заметно и выглядело трогательно. Девушка не хотела лишний раз попадаться ему на глаза, чтобы не расстраивать. Но теперь Екатерина опять разговаривала, спала, ела. Конечно, горе не отпускало её, но она начала снова жить. Возможно, Александр Львович думает, что со временем у неё всё будет по-прежнему, она вернётся к обычной жизни. Как же он ошибается. Для неё прежней жизни не будет уже никогда. У Екатерины появилась цель, к которой она стремилась безоглядно. Этой целью стала Полина Ракотова. Девушка пообещала себе стереть её с лица земли любой ценой. Ведьма это заслужила и должна заплатить за всё. Екатерина тренировалась до полного изнеможения и выматывала не только себя, но и Егора, и тренера. По правде сказать, она просто загоняла и себя, и их как с каковых лошадей. Каждый день по несколько часов, пока хватало сил держать нож в руке. Попытки вразумить Екатерину не увенчались успехом, но её умение владеть оружием заметно улучшилось. Такая одержимость пугала Егора. Он пытался урезонить девушку, убеждал поберечься и быть осмотрительной. Она соглашалась, кивала в ответ, но было очевидно, что слова Егора ничего не изменят. Девушка много времени проводила в поместье. На этом настаивал Александр Львович. Он считал Екатерину родной, хотя она так и не успела стать его невесткой. Старый барон стойко перенёс гибель своего старшего сына. Он старался всеми силами оберегать девушку от печалей и как мог отгонял её грустные мысли. Вечерами они играли в шахматы, ездили верхом или гуляли по обширному парку. Они почти не говорили, просто шли рядом и любовались прекрасными видами. Это приносило умиротворение им обоим. Екатерина много времени проводила за чтением книг о ведьмах. Ей надо знать о них абсолютно всё. Каждая мелочь может пригодиться в дальнейшем. Книги девушка брала в библиотеке братства. Там ей шли навстречу и позволяли забирать старинные фолианты с собой. Всё-таки она потеряла наставника, и ей нужна поддержка товарищей. Их забота Было Екатерина необходимо и приятно, но бередило рану в душе. Девушка садилась за письменный стол Генриха в его кабинете, читала и перечитывала книги, большинство из которых знала почти наизусть. Екатерина выискивала тонкости, которые могла упустить. Всё в этой комнате напоминало ей о наставнике. Боль не проходила, но она научилась с ней жить. Ненависть к Полине подогревала её желание постичь совершенство и стать достойным охотником. Магистр больше не будет на нее гневаться. Он оценит ее умения и сможет гордиться и ею, и ее наставником. Частенько девушка занималась с Греем. Волчонок рос на глазах и оказался очень смышленым. Он быстро учился. Екатерина гладила его шерстку, чесала за ушком, и он благодарно лизал ее пальцы. Маленький хищник тоже напоминал о Генрихе. Тут ничего не поделаешь. Воспоминания о нём всегда будут рядом и никогда не покинут её истерзанную душу. Как-то утром девушка сидела на заднем дворе и играла с полчонком. Глядя на Грея, она снова и снова вспоминала охоту у князя Пухтина, Генриха, и то, как хотела, но не решилась позвать его ночью в свою комнату. Да он и не пошёл бы. Он её слишком уважал и совсем не любил жаль, что Генрих всегда так трепетно относился к её чувствам и был слишком благоразумен по отношению к ней. А ведь она была готова на всё. Однако теперь уже нельзя ничего изменить. Девушка невольно вздохнула. Всё, надо делать вовремя, потом ничего не исправишь. К ней подошёл Егор. Завтра назначено собрание братства. Магистр позволил вам не приходить. Он всё понимает и очень вам сочувствует. Приятно, что ей сочувствуют. Плохо, что жалеют. Жалость не только унижает, она делает человека слабым. Екатерина вскинула голову и посмотрела в глаза Егору. Он тоже её жалеет. Наклонился и гладит Грею. Не хочет встречаться взглядом. Видимо, так будет всегда. Я обязательно пойду, и не пытайся меня оберегать от всего на свете, твёрдо произнесла девушка. Спасибо тебе за заботу, но я больше в ней не нуждаюсь. Всё изменилось. Не обижайся. Хорошо, как скажете. Завтра в 10:00 утра нам надо быть на месте. В просторном холле братства собралось много народа. Высокие окна задёрнуты плотными портьерами, не пропускали в помещение яркие солнечные лучи. Пахло табаком. Многие курили в ожидании начала собрания. Когда Екатерина с Егором вошли в холл, все повернулись в их сторону, и в воздухе повисла напряжённая неловкая тишина. Ученица и близкий друг фон Берга вызывали сострадание. У девушки снова сжалось сердце. Директриса института благородных девиц бросила в пепельницу недокуренную сигару и подошла к своей бывшей воспитаннице. Она легонько погладила её по руке и участливо произнесла: "Мне очень жаль, но вы Хорошо, держитесь. Благодарю. Теперь со мной всё нормально. Девушка слабо улыбнулась Миргородской в ответ. Как дела в институте? Екатерина хотела сменить тему разговора. Елена Михайловна всё поняла. Она была прекрасным педагогом и отличным психологом. В институт совсем скоро прибудут новые воспитанницы. Сентябрь не за горами. Заходите при случае поболтаем, выпьем чаю, погуляем по парку. Осень у нас особенно красив. Непременно. Мне надо продолжать жить, хотя это и не просто. Вы очень сильная девушка, и я горжусь вами. Миргородская не смогла сдержаться и тяжело вздохнула. Она искренне уважала и любила Фонберга. Не падайте духом. Елена Михайловна по-мужски похлопала Екатерину по плечу, отвернулась и отошла в сторону. Когда-то Миргородская сказала девушке: что Генрих будет следующим магистром братства, если доживёт. Её слова оказались пророческими. Он не дожил. В братстве сочувствие выражали сдержанно, но искренне. И это радовало девушку. Показные и ничего не значищие соболезнования родственников Генриха не утешали, а только ещё больше расстраивали. Присутствующих пригласили в зал заседаний. Екатерина села в последнем ряду с краю. Рядом с ней расположился Егор. Он по-прежнему старался держаться поблизости и не выпускать её из вида, несмотря на настоятельные просьбы Екатерины. Очевидно, он понимал, что отчаяние девушки делало её безрассудно смелой, и это могло плохо для неё кончиться. Магистр начал собрание с минутой молчания. Это больно полоснуло Екатерину по сердцу. Погиб только Генрих, Трое были серьёзно ранены. Согласно уставу, следовало вернуть медальон фон Берга братству. Егор достал его из наградного кармана и направился к магистру. Екатерина почувствовала, что рвётся последняя ниточка, связывающая её с наставником. Она порывисто поднялась и невольно шагнула вслед за Егором. Но силы оставили её, и девушка, как подкошенная, рухнула на пол. Когда она пришла в себя, вокруг неё суетились люди. Миргородская протянула ей стакан воды и помогла приподняться. "Пейте, милая, пейте". Екатерина сделала глоток и вернула стакан. "Простите, я, видимо, подвернула ногу и упала. Со мной всё хорошо. Не беспокойтесь". Через толпу к девушке пробрался доктор Никитин и поднёс ей к лицу флакончик с нюхательной солью. Девушка вздрогнула от резкого запаха и отстранила его. "Спасибо, не надо. Отойдите". Ей нужен воздух, сердито потребовал врач. Он помог девушке встать на ноги и усадил её в ближайшее кресло. Никитин пощупал пульс Екатерины и недовольно поморщился. Как вы себя чувствуете? заботливо поинтересовался он. Только говорите правду. Не лгите. Это ни к чему. Нормально, голова немного кружится, виновато произнесла она. Ужасно глупо. Я такая неуловкая. Подошёл магистр Госпожа Несвитская, вы ещё очень слабы. Идите домой. Егор Петрович вас проводит. Ваше присутствие здесь сегодня совершенно не обязательно. Она решительно покачала головой. Это была минутная слабость, и такое больше не повторится. Господин магистр, я очень прошу вас уделить мне немного времени после собрания. Да, конечно, я приму вас. Но вы можете не присутствовать на собрании. Мы будем обсуждать тяжёлые для вас вещи. Вернётесь позже. Магистр был обеспокоен состоянием девушки и говорил мягко, что обычно ему не свойственно. Позвольте мне остаться. Меня теперь уже ничего не может ранить, попросила Екатерина. Циничный врач стал очень деликатным, а грозный магистр проявлял исключительную обходительность. Но от этого девушки становилось только хуже. Лучше бы её ругали за слабости и безволие. На собрании подробно обсуждали трагические события. Кто допустил ошибку? Почему ведь оказалось больше, чем предполагалось? Где была Полина и почему она не присутствовала на шабаше? Екатерина мужественно слушала выступления очевидцев, и перед ней возникла страшная картина гибели её наставника. Было ясно, что товарищи щадили её чувства и тщательно подбирали слова. На самом деле всё было, конечно, намного ужаснее. Скоро девушка опять стала видеть происходившее будто со стороны, но теперь это происходило не от безграничного горя, а от гнева и ненависти. Перед её глазами снова и снова проносились кошмарные события, о которых рассказывали очевидцы. Собрание закончилось, и Екатерина направилась в кабинет магистра. По дороге её ненадолго задержала Миргородская. Госпожа Несвитская, не сочтите за навязчивость, но вам и правда надо отвлечься. Понимаю, что-то не просто. Я буду рада, если вы навестите меня в ближайшее время. Благодарю за участие. Девушка была искренне признательна своей бывшей директрисе. Но лучше заходите ко мне вы. Я всегда рада видеть вас. Днями я переберусь из поместья в город. Буду навещать Александра Львовича, а жить мне лучше здесь ближе к библиотеке и фехтовальному залу. Так что жду вас. Договорились? Елена Михайловна удовлетворённо кивнула и раскурила свою любимую гаванскую сигару. Пока Екатерина шла к кабинету магистра, все участливо смотрели на неё и предупредительно расступались, давая дорогу. Тяжёлую дверь в кабинет своего патрона девушка распахнула решительно и твёрдым шагом вошла внутрь. Её окутала прохлада заривше в помещении. Магистр сочувственно посмотрел на неё и заботливо садел в кресло. Мы можем поговорить в любое удобное для вас время. Возможно, пока вам не стоит бередить свежую рану. Благодарю, но если позволите, я хотела бы поговорить с вами сегодня. Для меня это важно. Магистр молча кивнул, пододвинул стул и сел напротив девушки. Сегодня он был совсем не грозен вёл себя с Екатериной как с ровней, а не как начальник с подчинённой. Ничто человеческое было ему не чуждо. Вы не можете отдать мне медальон барона, не смело спросила Екатерина. Это было не главное, о чём она хотела просить, но для неё имело значение. Память о Генрихе, которого она будет любить всю оставшуюся жизнь. Да, конечно, магистр протянул его девушке. Она надела медальон на шею и крепко прижала ладонью к груди. Прохладный, гладкий. Она согреет его. Но это ничего не изменит. Девушка благодарно посмотрела на магистра. Мне это очень важно. Сама не знаю почему. Она немного помолчала и продолжила. Ещё одна просьба. Как я поняла из выступлений на собрании, по линии Для реализации её чудовищного плана не обойтись без общего шабаша. Да, но мы не позволим ей сделать это. Для братства это уже вопрос чести. Екатерина глубоко вздохнула и произнесла: "Я прошу вас взять меня на предстоящее дело". Магистр должен понять её и не посмеет отказать в такой просьбе. Но патрон нахмурился. Пусть гневается. Она это переживёт. Нет. У вас недостаёт опыта, и вы об этом прекрасно знаете. Магистр был непреклонен. Вы будете только мешать своим товарищам. Точно так же говорил фон Берг. Задумчиво произнесла она, печально улыбнувшись. Но теперь всё изменилось. Ваша просьба неприемлема. Вы сами всё прекрасно понимаете. Хорошо, тогда я не прошу, я требую. Я имею на это право. Погиб мой наставник. Она осеклась. И тишина мгновения продолжила. Я люблю его. Вы должны меня понять. Опыта у меня достаточно, и я в себе уверена. Всё время после похорон я усиленно занималась. Можете спросить у Егора, и моего тренера. Ненависть придаёт мне силы, и у меня есть дар, вы же знаете. С ним я сильнее многих мужчин. Девушке было не просто говорить о сокровенных вещах, но и скрывать ей нечего. Патрон должен понять, что поддвигло её на такое решение. Пусть думает о ней что угодно, её это не волнует. Магистр не ожидал подобного заявления. Никто и никогда в братстве не требовал что-либо от него. Это запрещал устав. Нет, я не выполню ваше требование. Он мягко улыбнулся и взял её за руку. Это равносильно подписать вам смертный приговор. Вы явно переоцениваете свои силы. Нет, Я знаю, что готова к схватке с этими тварями, и мой дар усиливать удар ножом в этом тоже помогает. Ваш наставник не одобрил бы подобного неоправданного упрямства. Согласны? Да, но его нет рядом, и никогда уже не будет. И это не упрямство. Это моя цель. Другой нет. Я не могу допустить, чтобы вы так бессмысленно рисковали жизнью. Но ваше состояние мне понятно. И я хочу услышать от вас честный ответ на мой вопрос. Я готова отвечать честно, но иной в братстве я не способна. Вы ищете смерти? Магистр потливо смотрел ей в глаза. Искала. Мне не за чем было жить, и я хотела умереть, это правда. Но всё изменилось, когда я пообщалась с Полиной. Злая улыбка искривила губы девушки. Теперь я стану себя очень беречь. Беречь как никогда и я буду уничтожать этих тварей до последнего вздоха». В ее голосе звучал металл, а глаза вспыхнули недобрым огнем. «И никто меня не остановит. Даже вы». Магистр опешил от ее слов и тона, каким они были произнесены. «Вы знаете, что подобное своеволие карается ссылкой на остров или даже каторгой? И вы думаете, меня это испугает?» После того, что я пережила? Екатерина холодно улыбнулась. Можете отправить меня туда на всю оставшуюся жизнь. Хуже, чем теперь, уже не будет. Или всё-таки я буду приносить пользу здесь. Вы и правда удивительная девушка. Вы не упрямая, вы очень решительная. Не зря фонберг так ценил вас. Магистр смотрел на Екатерину с нескрываемым восхищением. Но мы не можем просто так позволить вам рисковать собой. Я не буду рисковать просто так, обещаю. И продолжу постоянно совершенствовать мастерство. Я собираюсь жить долго, очень долго, и всю жизнь буду мстить. Не стоит спешить, если вы собираетесь жить долго. Я прошу вас ещё подумать, прежде чем принять столь важное решение. Этот бой на Шабыше может стать первым и последним в вашей жизни. Не о чем больше думать. Я приняла решение и не изменю его. Позволите вы мне или нет. Хорошо. Поскольку терять во мне нечего, спорить с вами бесполезно. Будь по-вашему. Я позволяю вам участвовать в операции, но при условии, что вы будете благоразумны, и рядом с вами постоянно будет находиться господин Изварин. У вас в запасе чуть более 2 недель, так что готовьтесь. Благодарю вас. Я буду благоразумна и осторожна. Девушка поднялась и собралась уходить. Магистр остановил её. Я выполню вашу просьбу, а вы должны выполнить мою. Безусловно, я сделаю всё, что вы потребуете. Вы постоянно будете под нашим присмотром, пока я не решу, что в этом отпала необходимость. И это тоже не обсуждается. Девушка благодарно улыбнулась магистру. Он вовсе не грозный а заботливый и справедливый